И про муравья вспоминал вчера, и били его вчера. Совсем недавно. Прошло несколько часов, а вовсе не целая жизнь. Нужно спешить. Нужно взять себя в руки, встать и разобраться с таможенником, натравившим на него бандитов. Глеб вдруг усмехнулся, и от движения щекой стало больно почему-то в ухе. Недооценил он таможенного чиновника Вадима Григорьевича. «Ох, недооценил!» Впрочем, такими методами втолкнуть в машину, увезти на хату, там долго бить, потом бросить в лесочки, никто из больших давно своих дел не решал. Ни гапота же неумытая в самом деле. Вот Глеб Петровичи попался. А может, попробовать встать, что ли? Всё тело болело и ныло так, что даже мысль о том, что придётся шевелиться, доставляла Глебу почти физические мучения.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 «Знаю», — отмахнулась Катя, — «мне почти никто никогда не верит. Я слабая и нервная. Давай ты попробуешь встать, а я тебе помогу». Глеб оценивающе посмотрел на неё. Она сидела на коленях в пожухшей траве, джинсы были мокрые, кое-где выпучканные землёй, и нос тоже выпочкан и волосы торчали в разные стороны. Смотрела она всё с тем же тревожным беспокойством, которое не помещалось в глазах, вылезла наружу. Когда-то у неё был конский хвост, модная прическа, ямочки на щеках, независимый нос и очки. Она всегда вытаскивала книжку из-под своего сиденья, как только машина останавливалась и принималась читать. «Глаза испортишь», — говорил ей Звоницкий. А она дёргала худеньким плечом. «Отвяжись, мол, как она потащит? Он на голову выше, в нём 100 килограммов весу, и неизвестно, сможет ли он идти сам. Что там с ногами?» «Непонятно. Кать», — сказал он, соображая, как бы ему половчее подняться, — «я сейчас попробую встать, только ты мне не мешай. Не нужно тянуть за руку, ты всё равно меня не поднимешь. Ты встань вот тут, ладно?» Катя покивала, легко вскочила с коленей и встала там, где он указал. Ох Господи, помоги!» Глеб Звонецкий, превозмогая боль, которая злобно и весело оживилась, как только он сделал первое движение, кое-как повернулся, подтянул колени и стал на четвереньке. От боли его затошнило. Рот наполнился вязкой слюной, спина стала мокрой и лоб тоже. Некоторое время он стоял на четвереньках и дышал открытым ртом. Не хватало ещё, чтобы его стошнило при Кате Мухиной. Он стоял, закрыв глаза, прислушиваясь к себе и ничего не мог расслышать через сокрушительную боль. Одно хорошо. Ноги слушались, а это означало, что подняться он сможет. Перебирая руками и подтягивая ноги, Глеб дополз до сосёнки и, держась за шершавый ствол, стал поднимать себя на ноги и поднял. Голова закружилась, щекой он прижался к стволу и замер. Вот бы так стоять и никогда, и никуда не двигаться. «Глеб!» — он открыл глаза, в ушах шумело. «Вот уроды! Как сильно профессионально и точно они его били! Старались козлы вонючие, мать их так и эдак! Глеб!» — «Всё хорошо», — хрипло сказал он. «Отлично даже!» За деревьями блестела какая-то вода, мерно шевелились камыши, и от этого блеска и шевеления у Глеба закружилась голова. «Давай, держись!» Рукой он нащупал её плечо, какое то на редкость надёжную, словно он наткнулся на утёс во время бури, и после долгих часов болтания в море вдруг почувствовал спасительную земную твердь. «Так, потихонечку, нам туда!» Глеб сделал шаг, потом другой, потом ещё один. У него получалось идти. Большая радость. «За что тебя так избили?» «Это по работе». Пот заливал глаза, капал с подбородка, и ему казалось страшно важным, чтобы капли не попали на её светлую щегольскую курточку. «Какая у тебя работа? Хорошо, что до смерти не убили. А этот, который звонил...» «Всё мне говорил, чтобы я быстрее приезжала, потому что ты можешь умереть. А я точно знала, что умереть ты никак не можешь. Уже все умерли, и мама, и папа, и Ниночка, и поэтому ты никак не можешь». Они шли, раскачиваясь, как парочка подвыпивших друзей. И в такт их мучительным шагам Катя всё продолжала и продолжала говорить. И странное дело в голове у Глеба прояснялось. Поначалу там не было ничего, кроме боли и мерного шелеста камышей, сводившего его с ума, а потом стали появляться мысли, более или менее связанные. В отель в таком виде нельзя. Прилетит Ястребов, ему непременно доложит, что его заместитель прибыл в Англию то ли пьяный, то ли не в себе, да ещё ведомый барышней в грязных и мокрых джинсах. Александр Петрович при всей своей лояльности к заместителю вряд ли это одобрит.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 а он ещё конючит. «Ничего», — сказал он, сверху глядя на её растрёпанные волосы. «Дотянем». Почему-то это вовсе не прозвучало фальшиво, хотя он терпеть не мог выражений типа «дотянем», «сдюжим», «сможем». «Конечно, дотянем», — согласилась Катя. «Хорошо бы нас милицию не забрали, мне туда нельзя». «Мне тоже». И они опять пошли.